Часть вторая. Профессиональная этика аскетического протестантизма. Глава 1. Религиозная основа мирского аскетизма. Историческими носителями аскетического протестантизма, принятым нами в смысле этого понятия, являются в первую очередь следующие четыре направления. Первое. Кальвинизм в том его облике, который он имел в ряде западноевропейских стран, где завоевал господство в XVII веке. Второе. Пиетизм. Третье. Методизм. Четвертое. Вышедшие из анабаптистского движения секты. Ни одно из этих направлений не было полностью изолировано от остальных. Не было строгого ограничения этих течений и от неаскетических церквей реформации. Методизм, который возник в середине XVIII века внутри государственной церкви Англии, представлялся его основателям не столько новой церковью, сколько возрождением аскетического духа в старой церкви. Он отделился от англиканской церкви лишь в процессе своего развития, особенно после перемещения методизма в Америку. Пентизм в Англии, и особенно в Голландии, возник на почве кальвинизма, и в течение определённого времени не порывал с ортодоксальной верой, от которой он отходил лишь в ряде частных вопросов. Только к концу 17 века, в период деятельности Шпеннера, пиетизм слился с лютеранством достаточно фундаментального догматического обоснования. Пиетизм остался движением внутри церкви, Лишь связанная с Цинциндорфом группа, воспринявшая отзвуки гуситских и кальвинистских идей общины моравских братьев Гернгутеров, была, вопреки своему желанию, логикой вещей превращена в своего рода секту, подобно тому, как это случилось с методистами. В начальной стадии своего развития кальвинизм и секты анабаптистов резко противостояли друг другу. Однако в баптизме конца XVII века позиции их сблизились, и даже в индепендентских сектах Англии и Голландии начала XVII века различия их заключались лишь в степени. Как мы видим на примере пиетизма, постепенно совершался и переход к лютеранству. Тоже можно сказать о взаимоотношениях между кальвинизмом и англиканской церковью, близкой к католицизму по своим внешним чертам и по духу ее наиболее последовательных приверженцев. Эсхатическое движение, которое получило наименование пуританизм, в самом широком смысле этого многозначного понятия, в лице своих многочисленных сторонников и особенно своих наиболее последовательных адептов подвергало, правда, критике основы англиканства. Однако и здесь различия обострились лишь постепенно в ходе борьбы Если отвлечься от неинтересующих нас на данном этапе вопросов устройства и организации, особенно при такой постановке проблемы, положение дел остаётся тем же. Даже самые серьёзные догматические разногласия, такие как различные толкования учения о предопределении и об оправдании верой, переходили друг в друга в самых различных комбинациях. Правда, в XVII веке они, как правило, препятствовали сохранению церковного единства, но не повсеместно и не без исключений. Важные для нас черты нравственного поведения в равной степени обнаруживаются у сторонников самых различных деноминаций, вышедших из четырёх названных нами источников или из их комбинаций. В дальнейшем мы увидим, что близкие по своему этическому содержанию положения могут возникать на основе различных догматических учений. Даже имевшие широкое распространение казуистические компендиумы различных вероисповеданий, литературные произведения, предлагающие средства для спасения души, стали с течением времени влиять друг на друга, в результате чего между ними обнаруживается большое сходство при заведомой разнице в практике жизненного уклада. В результате вышесказанного может сложиться представление, что наилучшим методом исследования было бы просто игнорировать в изучаемых явлениях как догматическую основу, так и этическую теорию и держаться только нравственной практики в той мере, в какой она может быть обнаружена. Однако это всё-таки неверно. Различие в догматических корнях аскетической нравственности, правда, отмерло в ходе ожесточённой борьбы, Но исконная вера в эти догматы не только наложила глубокий отпечаток на всю последующую не догматическую этику, но она обусловила и то, что лишь знание первоначального идейного содержания этой нравственности позволяет понять, как органично она была связана с идеей потустороннего блаженства, полностью определявшей внутренний мир наиболее глубоких людей того времени. Без этой идеи с её всепоглощающим господством в то время было совершенно немыслимо какое бы то ни было нравственное преображение, способное оказать серьёзное влияние на жизненную практику. Весь совершенно очевидно, что нас интересует не то, чему учили в качестве официальной теории этические компендиумы тех времён, Эти это имело несомненное практическое значение вследствие воздействия на верующего таких факторов, как церковная дисциплина, забота о спасении души и проповедь. Нас интересует совсем иное, а именно, выявление тех созданных религиозной верой и практикой религиозной жизни психологических стимулов, которые давали определённое направление всему жизненному устрою и заставляли индивида строго держаться его. Эти стимулы были в значительной степени обусловлены спецификой религиозных представлений. Люди того времени размышляли о сущности абстрактных, на первый взгляд, догматов с такой интенсивностью, которая в свою очередь может быть понята лишь в том случае, если мы обнаружим её связь с практическими религиозными интересами. В ходе нашего изложения мы вынуждены будем остановиться на ряде догматических сторон протестантских вероучений, Не взирая на то, что эти страницы нашего исследования будут для несклонного к богословию читателя столь же затруднительными, сколь поверхностными и легковесными они покажутся образованному теологу, при этом мы вынуждены преобразовать религиозные идеи, логически доведённые до предела их внутренней последовательности, в компилированные из различных элементов, идеально типические абстракции, весьма редко встречающиеся в исторической реальности. либо именно потому, что в исторической действительности невозможно провести чёткие границы, мы можем обнаружить специфические их свойства лишь в том случае, если исследуем их наиболее ярко выраженные формы. Веры, во имя которой в 16 и 17 веках в наиболее развитых капиталистических странах В Нидерландах, Англии и Франции велась ожесточённая политическая и идеологическая борьба, и которой мы именно поэтому в первую очередь уделяем наше внимание, был кальвинизм. Наиболее важным для этого учения догматом считалось обычно и считается в общем по сей день учение об избранности к спасению. Правда, часто спорили о том, является ли это учение самым основным догматом реформатства или лишь придатком к нему. Суждения о существенности любого исторического явления либо не что иное, как оценочные или религиозные суждения, в том случае, если под «существенным» понимаются представляющие интерес или обладающие устойчивой ценностью черты этого явления, либо под сущностью явления имеют в виду его воздействие на исторические события, то есть его каузальную значимость. В этом случае речь идёт о суждениях, устанавливающих историческое сведение явлений. Если исходить, как мы и намереваемся из последнего, то есть ставить вопрос о значимости названного догмата под углом зрения его культурно-исторического влияния, то придётся признать, что значимость эта была чрезвычайно велика. Альден Бернвельд не устоял, столкнувшись с этим догматом в своей борьбе Раскол в английской церкви стал неодолимым с того момента, когда при Якове I королевская власть и парламент разошлись и в догматической сфере, причем именно в понимании этого догмата. И вообще принято было считать, что в учении о предопределении сосредоточена главная опасность для государства, и именно оно было мишенью для ударов со стороны государственной власти в ее борьбе с кальвинизмом. Возведение этого учения в ранг канонической значимости было главной задачей синодов 17 века, прежде всего Дардрехтского и Вестминстерского, а также большого количества менее важных. Для бесчисленных воителей, воинствующих в церкви, это учение служило твёрдой опорой. Оно было поводом для церковных расколов в 18 веке. а также в XIX веке и боевым кличем в борьбе за великие преобразования. Пройти мимо него мы не можем, и поскольку нет оснований считать, что в настоящее время учение о предопределении знакомо каждому образованному человеку, мы познакомимся с этим учением из аутентичного текста Вестминстерского исповедания 1647 года, положения которого по данному вопросу просто повторяются как «мир». в независинденских, так и в баптистских исповеданиях веры. Глава 9. О свободе воли. Номер 3. Грехопадение полностью лишило человека способности направлять свою волю на какие-либо духовные блага или на что-либо ведущее к блаженству. Таким образом, Природный человек полностью отрешён от добра и мёртв в грехе, и поэтому не может по своей воле обратиться или даже приготовить себя к обращению. Глава 3. Об извечном решении Бога. Номер 3. Бог решением своим и для проявления величия своего предопределил одних людей к вечной жизни, других присудил к вечной смерти. Номер 5. тех людей, которые предопределены к жизни, Бог ещё до основания мира избрал для спасения во Христе и вечного блаженства по вечному неизменному намерению своему, тайным решением и свободной волей своей. И сделал он это из чистой и свободной милости и любви, а не потому, что видел причину или предпосылку этого в вере, добрых делах и в любви. в усердии в чём либо из перечисленного или в каких-либо других чертах сотворённых им созданий совершил он всё это к вящей славе высокого милосердия своего номер 7 и угодно было Богу по неисповедимому решению и воле его по которым он дарует благодать или отказывает в ней, как угодно будет ему, для возвеличения неограниченной власти своей над творениями своими, лишить остальных людей милости своей и предопределить их к бесчестью и гневу за грехи их во славу своей высокой справедливости. Глава 10. О действенном призвании. Номер 1. И угодно Богу тех Коих он определил к вечной жизни, и только их в назначенный и подходящий час призвать посредством слова и духа его. Он вынет из их груди каменное сердце и даст им сердце живое. Он обратит их волю и предназначит их для блага всемогуществом своим. Глава 5. О провидении. Номер 6. Злонамеренных и безбожников, которых Бог, праведный судья, ослепляет и ожесточает за прежние грехи, он не только лишает милости своей, которая осветила бы разум их и смягчила бы их сердца, но подчас отнимает у них и те достоинства, которые они имеют. Он ставит на их пути такие преграды, которые в силу испорченности этих людей становятся для них поводом к греху. Он придаёт их собственным их порокам, мирским искушениям и власти сатаны. Таким образом, они сами себя ожесточают даже теми средствами, которыми Бог пользуется, чтобы смягчить сердца других людей. Пусть я попаду в ад, но такой Бог никогда не заставит меня уважать себя. Таково, как известно, суждение Мильтона об этом учении. Однако нас интересует в данном случае не оценка догмата, а его историческая роль. Мы лишь кратко остановимся на вопросе о происхождении этого учения и о связи его с определенным строем идей кальвинистской теологии. К учению о предопределении можно было прийти двумя путями. У наиболее деятельных и страстных натур и известных всей истории христианства, начиная с Августина, Ощущение спасения постоянно связывается с твёрдой уверенностью в том, что они всем обязаны действию объективной силы и что их собственная значимость не играет ни малейшей роли в их судьбе. и подавляющее ощущение радостной уверенности, которое служит разрядкой судорожному состоянию, вызываемому сознанием своей греховности, приходит как бы совершенно неожиданно и исключает возможность объяснить этот невероятный дар божественной милости какими-либо делами, заслугами, глубиной веры или устремлениями. В период рассвета религиозного гения Лютера, когда он писал свою свободу христианина, Он также непоколебимо верил в тайное решение Бога как в абсолютный, единственный и необъяснимый источник своего религиозного избранничества. Формально Лютер не отказался от этого и позже, однако эта идея не только не стала центром его учения, но всё больше отступала на задний план. По мере того, как Лютер в качестве ответственного за дела церкви, политика неизбежно становился всё более реалистичным по своим политическим взглядам. Меланхтон совершенно сознательно не включил это опасное и тёмное учение в Аугсбургское исповедание. А для отцов церкви лютеранства было непоколебимым догматом, что спасение может быть утеряно и вновь обретено покаянием, смирением и верой в слово Божье и таинства. Совершенно иначе протекал этот процесс у Кальвина. В ходе его полемики по догматическим вопросам для него заметно усиливалось значение веры в предопределение. Она получила своё полное выражение лишь в третьем издании его Институтио 1543 год. А центром его учения стала постум в период великой религиозной борьбы, которую стремились завершить синоды в Дордрехте и Вестминстере. У Кальвина страшное предназначение не пережито, как у Лютера, а продумано. Поэтому значение этой идеи усиливается вместе с усилением логической последовательности его концепции, направившей его помыслы на служение только Богу, а не человеку. Не Бог существует для людей, а люди для Бога. Все деяния человека Для Кальвина также является непреложной истиной, что для вечного блаженства предназначены лишь немногие, имеют смысл только как средство самоутверждения божественного величия. Прилагать масштабы земной справедливости к суверенным решениям Всевышнего бессмысленно, и к тому же оскорбляет его величие. Ибо он и только он один свободен. То есть, не подвластен закону, и решения его лишь постольку могут быть поняты и даже просто известны нам, поскольку он сочтёт за благо сообщить их нам. Нам даны лишь эти фрагменты вечной истины, всё остальное и в частности смысл нашей индивидуальной судьбы покрыто таинственным мраком, проникнуть в который нам не дозволено. Если бы отвергнутые Богом стали жаловаться на незаслуженную ими кару, они уподобились бы животным, недозволенным тем, что они не родились людьми. Ибо всякая тварь отделена от Бога непреодолимой пропастью и обречена им на вечную смерть. Разве только он решит иначе во славу величия своего? Нам известно лишь одно: часть людей предопределена к блаженству, остальные же прокляты навек. Полагать, что заслуги или проступки людей оказывают влияние на их судьбы, было бы равносильно тому, что абсолютно свободные, от века существующие решения Бога мы сочли бы возможным подчинить человеческому влиянию. Предположение совершенно немыслимо. Доступный пониманию людей Небесный Отец Нового Завета Радующийся обращению грешника к как женщина на найденной монете вытеснен далёкой от человеческого понимания трансцендентной сущностью, от века предопределившей судьбу каждого человека в соответствии со своими непостижимыми для людей решениями и простирающей свою власть над всем мирозданием вплоть до мельчайшей частицы космоса. Поскольку решения Бога изначальны и не подвержены изменению, божественное милосердие в такой же степени не может быть утеряно теми, кому оно дано, какое оно недостижимо для тех, кто его лишён. Это учение в своей патетической бесчеловечности должно было иметь для поколений, покорившихся его грандиозной последовательности, прежде всего один результат: ощущение неслыханного да то ли внутреннего одиночества отдельного индивида. В решающей для человека эпохи реформации жизненной проблеме, вечном блаженстве, он был обречен одиноко обрести своим путем навстречу от века предначертанной ему судьбе. Никто не может ему помочь, ни проповедник, ибо только избранный способен духовно понять Слово Божье, ни таинство, ибо установленные Богом для умножения силы его и потому незыблемые таинства не являются средством к спасению и субъективно они лишь последнее прибежище веры не церковь ибо хотя требование вне церкви нет спасения и действенно в том смысле что стоящий вне истинной церкви не может принадлежать к числу избранников Божьих Тем не менее и отвергнутые Богом принадлежат к видимой церкви. Более того, они должны принадлежать к ней и подчиняться её дисциплинарному воздействию, но не для того, чтобы обрести блаженство, ибо это невозможно, а потому что и они должны выполнять заветы Всевышнего, приумножая славу его. Не Бог, наконец, ибо Христос умер лишь для спасения избранных, И только их грехи, Бог от века решил искупить смертью Христа. Это абсолютное устранение веры в спасение души с помощью церкви и таинств с последовательностью ещё неведомой лютеранству было той решающей идеей, которая отличала кальвинизм от католичества. В этом находит своё завершение тот великий историко-религиозный процесс расколдования мира, начало которого относится ко времени древне-иудейских пророков и который в сочетании с эллинским научным мышлением уничтожил все магические средства спасения, объявив их неверием и кощунством. Истый Пуританин даже у гроба своих близких отказывается от всех религиозных церемоний и хранил их тихо и незаметно, дабы не допустить никакого суеверия. никакой надежды на спасение путём магических сакраментальных средств не существовало ни только магических, но и вообще никаких средств, которые могли бы обратить божественное милосердие на того, кто лишён его волию бога В сочетании с жёстким учением об абсолютной трансцендентности Бога и ничтожности всего сотворённого, эта внутренняя изолированность человека служит причиной негативного отношения пуританизма ко всем чувственно-эмоциональным элементам культуры и субъективной религиозности, поскольку они не могут служить спасению души и способствуют лишь появлению сентиментальных иллюзий и суеверному обожествлению рукотворного. а тем самым и причиной принципиального отказа его от всей чувственной культуры вообще. Вместе с тем эта отъединенность является одним из корней того лишенного каких-либо иллюзий пессимистически окрашенного индивидуализма, который мы наблюдаем по сей день в национальном характере и в институтах народов с пуританским прошлым. столь отличных от того совершенно иного видения мира и человека, которое было характерным для эпохи Просвещения. Следы влияния учения о предопределении для интересующего нас периода мы находим во всех элементарных чертах жизненного поведения и мировоззрения, причём даже там, где его догматическая значимость уже исчезла. ибо это учение было лишь самой крайней формой той исключительности доверия к Богу, анализом которого мы здесь занимаемся. Примером может служить хотя бы поразительно часто повторяющиеся, прежде всего в английской и британской литературе, предостережение не полагаться ни на помощь людей, ни на их дружбу. Даже кроткий Бакстер призывает к глубокому недоверию по отношению к самому близкому другу. А Бэйли прямо советует никому не доверять и никому не сообщать ничего компрометирующего о себе. Доверять следует одному Богу. В соответствии с этой настроенностью в областях, где господствовал кальвинизм, незаметно была отменена исповедь, что являло собой резкое противоречие лютеранству. У Карвина исповедь вызывала сомнения лишь постольку, поскольку ей могло быть дано неверное сакраментальное истолкование. Это было событием чрезвычайной важности. Прежде всего, оно было симптомом, характерным для воздействия этой религиозности, но также и психологическим импульсом для определения её этической позиции. Средство периодической разрядки, которое снимало эмоционально окрашенное сознание своей вины, было устранено. К влиянию этой веры на повседневную нравственную практику мы еще вернемся. Совершенно очевидно, какие последствия проистекали из этого для религиозной настроенности всех людей. Общение кальвиниста с его богом происходило в атмосфере полного духовного одиночества – Несмотря на то, что принадлежность к истинной церкви рассматривалась как необходимое условие спасения, каждый, кто хочет ощутить специфическое воздействие этой своеобразной атмосферы, может обратиться к книге Беняна "Жизнь, вечная жизнь", получившей едва ли не самое широкое распространение из всех произведений пуританской литературы. В ней описывается, как Ники, христианин, осознав, что он находится в городе, осуждённом на гибель, услышал голос, призывающий его немедленно совершить паломничество в град небесный. Жена и дети цеплялись за него, но он мчался, зажав уши, не разбирая дороги и восклицая: "Жизнь, вечная жизнь!" Едва ли самый углублённый и тонкий анализ мог бы более отчётливо передать настроение пуританина, занятого по существу только собой и помышляющего только о своём спасении, чем те наивные чувства, которые высказывает, находясь в тюрьме, бродячий лудильщик у Беньяна, встречающий всеобщее одобрение верующих. Его елейные беседы с попутчиками, обреваемыми тем же стремлением, что и он, Несколько напоминают провидных грибенщиков Готфрида Келлера. И только после того, как паломник почувствовал себя в безопасности, у него возникла мысль, что неплохо бы соединиться со своей семьёй. Здесь тот же мучительный страх смерти и страх перед загробным миром, который так ярко выражен у Альфонса де Легуари, известного нам по описанию Дёлингера. Как бесконечно далеки эти чувства от гордого духа посюсторонности, находящего свое выражение у Макиавелли, когда он воздаёт хвалу тем гражданам Флоренции, для которых в борьбе против папы и индердикта любовь к родине была более сильным стимулом, чем забота о спасении души. Ещё более далекие те чувства от мира ощущения, выраженного Рихардом Вагнером в предсмертных словах Зигмунда перед рыцарским поединком. Поклонись Вотану от меня, поклонись в Вальгалле, но о недостижимом блаженстве Вальгаллы не говори мне ничего. При всём сходстве ощущения, описанного Беньяном и Илигуари, характерное различие в его последствиях Страх, который ведёт одного человека к самому крайнему самоуничтожению, служит другому импульсом к беспрестанной и систематической борьбе с жизненными трудностями. Чем же объяснить это различие? На первый взгляд, представляется загадочным, как тенденция к внутреннему освобождению человека от тенёт мира может сочетаться в кальвинизме с несомненным превосходством его социальной организации. Однако, как ни странно, это превосходство является прямым следствием той специфической окраски, которую принимает христианская любовь к ближнему под влиянием внутренней отединённости человека, свойственной кальвинистской вере. Это следствие носит прежде всего догматический характер. Мир существует для того и только для того, чтобы служить самопрославлению Бога. Христианин-избранник существует для того и только для того, чтобы осуществлять в своей мирской жизни заповеди во славу Всевышнего. Богу угодно социальная деятельность христианина, ибо он хочет, чтобы социальное устройство жизни соответствовало его заповедям и поставленной им цели. Социальная деятельность кальвиниста в миру деятельность, к вящей славе Господней. таков характер и профессиональной деятельности, которая осуществляется в рамках посюсторонней жизни во имя общего блага. Уже Лютер, как мы видели, выводил профессиональную деятельность, основанную на разделении труда и из любви к ближнему. Однако то, что у Лютера было лишь смутным предчувствием, чисто теоретической конструкцией, стало характерной чертой всей этической системы кальвинизма. Любовь к ближнему, мыслимая только как служение Богу, а не твари, находит своё выражение в первую очередь в выполнении профессионального долга данного естественного порядка, при этом любовь к ближнему обретает своеобразный объективно безличный характер, характер деятельности, направленной на рациональное преобразование окружающего нас социального космоса. Ибо поразительно целесообразно устройство этого космоса, который и по библейскому откровению, и по самой природе вещей очевидно предназначен для того, чтобы идти на пользу роду человеческому, позволяет расценивать эту безличную деятельность на пользу общества как угодно Богу и направленную на приумножение славы его. Полное исключение проблемы теидицеи и всех вопросов о смысле мира И человеческой жизни, которые служили иным темой столь мучительных раздумий, было для Пуританина, как совсем по другим причинам, и для Иудея, чем-то само собой разумеющимся. Впрочем, в известном смысле это относится и ко всей не мистической христианской религиозности. В кальвинизме к этой экономии сил присоединяется еще одна действующая в том же направлении черта. Кальвинизму неизвестен разлад между отдельным человеком и этикой. В понимании Сёрина Кьеркегора, хотя в вопросах религии кальвинистская вера предоставляет индивида полностью самому себе. Здесь не место анализировать причины этого явления или значение подобной точки зрения для политического и экономического рационализма кальвинистов. Однако следует указать на то, что оно определило утилитарный характер кальвинистской этики и ред своеобразных черт кальвинистской концепции профессионального призвания. В данной связи мы считаем необходимым вновь обратиться к учению о предопределении. Решающей для нас проблемой является следующее: как люди мирились с подобным учением в век Когда заграбная жизнь представлялась не только более значительной, но во многих отношениях и более надёжной, чем все интересы посю стороннего существования, совершенно очевидно, что рано или поздно перед каждым верующим должен был встать один и тот же вопрос, оттесняющий на задний план всё остальное: избран ли я и как мне удостовериться в своём избранничестве? Для Кальвина эта проблема не возникала, Он ощущал себя орудием Бога и не сомневался в своей избранности. Поэтому на вопрос, каким образом человек может удостовериться в том, что он избран, у него был по существу лишь один ответ: надо удовлетвориться знанием о существовании божьего решения и постоянным упованием на Христа, которое даёт истинная вера. Кальвин полностью отвергает предположение, согласно которому по поведению людей можно определить Избраны они или осуждены на вечные муки, таку вроде попытки представляются ему дерзным желанием проникнуть в тайный промысел Божий. В земной жизни избранные внешне не отличаются от отверженных. Субъективный опыт избранных доступен также в качестве насмешки святого Духа и осуждённым. и одним только исключением, которое заключается в конечном устойчивом уповании на Бога. Избранные образуют следовательно невидимую церковь Божью и остаются ею. Эти положения претерпели естественно существенные изменения у эпигонов, уже у Безы и прежде всего в повседневной жизни широких слоёв верующих. Для них Уверенность в спасении, в смысле возможности установить факт избранности, приобрела абсолютную, превышающую все остальные вопросы значимость. И в самом деле, повсюду, где господствовало учение о предопределении, обязательно вставал вопрос о существовании верных признаков, указывающих на принадлежность к кругу избранных. Этот вопрос в течение долгого времени играл первостепенную роль не только в развитии выросшего на почве реформатской церкви пиетизма, для которого он в известный период был основополагающим. В дальнейшем, когда мы обратимся к столь важному в политическом и социальном отношении реформатскому учению о причастии и к применению его на практике, мы остановимся на том, Какую роль возможность установить факт избранности данного индивида играла, например, в вопросе о допущении его к причастию, то есть к главному таинству, что в течение всего XVII века имело решающее значение для социального положения причащающихся? Совершенно невозможно было удовлетвориться во всяком случае, поскольку речь шла о собственном избранничестве, указанием Кальвина формально не отвергнутым ортодоксальной доктриной кальвинизма, согласно которому доказательством избранности служит устойчивость веры, возникающая как следствие благодати. Это было в первую очередь невозможно в рамках душеспасительной практики, повсеместно наталкивающейся на муки, порождаемые этим учением. Трудности преодолевались самым различным способом. Если отвлечься от прямого преобразования учения об избранности к спасению, от его смягчения или по существу отказа от него, то речь может идти о двух взаимосвязанных типах душеспасительных назиданий. В одном случае верующему вменяется в прямую обязанность считать себя избранником Божьим и прогонять сомнения как дьявольское искушение, ибо недостаточная уверенность в своём избранничестве свидетельствует о неполноте веры, и следовательно, о неполноте благодати. увещевание апостола об упрачении своего призвания здесь толкуется следовательно, как обязанность завоевать в повседневной борьбе субъективную уверенность в своём избранничестве и в своём оправдании. На смену смиренным грешникам, которым Лютер сулил божью милость, если они преисполненные веры и раскаяния вверят себя Богу, Теперь в лице непреклонных купцов героической эпохи капитализма приходят выпестованные пуританизмом святые, отдельные представители их сохранились вплоть до наших дней. Второй способ состоит в том, что в качественное и лучшее средство для обретения внутренней уверенности в спасении рассматривается неутомимая деятельность в рамках своей профессии. Она и только она прогоняет сомнения религиозного характера и даёт уверенность в своём избранничестве. То обстоятельство, что мирской профессиональной деятельности придавалось подобное значение, что её можно было рассматривать как самое верное средство, снимающее состояние эффекта, порождённое религиозным страхом, крениться в глубоком своеобразии религиозного ощущения, свойственного реформатской церкви. отличие которой от лютеранства наиболее отчетливо проступает в учении об оправдании верой. Это различие столь тонко, с такой свободой от каких-либо оценочных суждений и с такой объективностью рассмотрено в прекрасном курсе Шнекенбургера, что в последующих наших кратких замечаниях мы будем просто развивать его основные положения. Высшим религиозным переживанием лютеранского благочестия, в том его выражении, какое оно обрело в XVII веке, является мистическое единение с Богом. Как показывает уже само это определение, незнакомое в подобной формулировке реформатскому учению, речь идёт о чувстве субстанциальной близости Бога, реальном проникновении Бога в душу верующего. Об ощущении, которое качественно близко созерцанию немецких мистиков и отличается пассивным характером, стремлением к успокоенности в Боге и глубокой духовностью своей внутренней настроенности. Как нам известно из истории философии, мистически окрашенная религиозность сама по себе не только вполне сочетается в эмпирической сфере с ярко выраженным реалистическим мироощущением, но и является часто вследствие отказа её от диалектических доктрин его прямой опорой. Точно так же мистика может опосредованно способствовать утверждению рационального жизненного поведения. в её отношении к миру, однако, всегда отсутствует, и это неизбежно, положительная оценка внешней, мирской деятельности. В лютеранстве же у неё мистика сверх того сочеталась с глубоким ощущением греховности и сознанием себя недостойным милости Божьей, что должно служить предпосылкой ежедневного раскаяния. направленного на сохранение в душе верующего лютеранина смирения и наивного простодушия, необходимых для прощения грехов. Специфическая реформатская религиозность с самого начала опровергала как квиетизм Паскаля с его бегством от мира, так и лютеранскую религиозность с её чисто духовной настроенностью. Реальное проникновение Бога в человеческую душу полностью исключалось его абсолютной трансцендентностью по отношению ко всему тварному. Конечное не способно воспринять бесконечное. Общение Бога с его избранниками может осуществляться и осознаваться лишь посредством того, что Бог действует в них. Оператор. что они это осознают и что их деятельность проистекает тем самым из веры, данной им милостью Божьей, а эта вера в свою очередь свидетельствует о своём божественном происхождении посредством той деятельности, в которой она находит своё выражение. В этом обнаруживается столь глубокие различия в ощущении своей избранности, что они вообще могут лечь в основу классификации практической религиозности как таковой. Виртуоз религиозной веры может удостоиться в своём избранничестве, ощущая себя либо сосудом божественной власти, либо её орудием. В первом случае его религиозная жизнь тяготеет к мистической эмоциональной культуре, во втором к аскетической деятельности. Первому типу близок Лютер, ко второму принадлежит кальвинизм. Верующий реформат также хотел приобрести вечное блаженство одной только верой. Однако, поскольку уже по воззрению Кальвина чувства и настроения, как бы они ни были возвышены, обманчивы, вера должна найти себе подтверждение в объективных действиях. Только тогда она может служить прочной основой уверенности в спасении. Она должна быть деятельной верой, а призвание к спасению действенным призванием по определению Савойской декларации. Если же далее спросить, каковы плоды по которым реформаты безошибочно судят о наличии истинной веры, то на это последует ответ. Поведение и жизненный уклад христианина, направленные на приумножение славы Господней. То, что для этого необходимо, я вствоют из прямого откровения воли Божьей в Библии или опосредованно из созданного Богом целесообразного устройства мира, lex naturae. Установить факт своего избранничества можно, сравнивая своё душевное состояние с тем, которое по свидетельству Библии характеризовало избранных, например, патриархов Ветхого Завета. Только избранник Божий действительно обладает fides efficax, лишь он способен посредством возрождения, регенерацию и проистекающего из него освящения, sanctification, приумножить славу Господню подлинными а не мнимыми добрыми делами. И по мере того, как он осознаёт, что его поведение во всяком случае по своим основным чертам и постоянной направленности возведённое в принцип послушания, покоится на заключённой в нём силе, приумножающей славу Божью, что его поведение следовательно не только угодно Богу, но и порождено волей его. Он обретает то высшее благо, к которому стремится данная форма религиозности уверенность в своём спасении. То, что обрести её можно, подтверждалось согласно этому учению вторым посланием к коринфянам. В такой же степени, в какой добрые дела не могут служить средством к спасению, ибо и избранник остаётся тварью, и всё, что он совершает, бесконечно далеко отстоит от божественных требований. Эти добрые дела необходимы как знак избранничества. Они служат техническим средством не для завоевания блаженства, а для того, чтобы побороть страх перед тем, что ждет человека после смерти. В этом смысле подчас говорят, что они необходимы для спасения души или связывают с ним обладание благодатью. Практически это означает, что Бог помогает тому, кто сам себе помогает, что кальвинист таким образом сам создает свое спасение, который помогает. Правильнее следовало бы сказать уверенность в спасении, и мы действительно встречаем подобные высказывания, что это спасение, однако, не может быть обретено, как того требует католицизм, постепенным накоплением отдельных достойных деяний, а является следствием систематического самоконтроля, который постоянно ставит верующего перед альтернативой: избран или отвергнут. Тем самым мы подошли к очень важному пункту. наших наблюдений. Как известно, лютеране, основываясь на том ходе мысли, который со всё большей отчётливостью проступал в учении реформатских церквей и сект, постоянно упрекали реформатов в синергизме. И как несправедливо возмущение кальвинистов по поводу отождествления их догматической позиции с католическим учением, эти упрёки были достаточно обоснованными в той мере, в какой их объектом были практические последствия повседневной жизни рядовых христиан-реформаторов. либо вряд ли когда-либо существовала более интенсивная по своему характеру религиозная оценка нравственного поведения, чем та, которую кальвинизм воспитал в своих сторонниках. Однако решающим для практического значения синергизма такого рода является осознание тех качеств, которые характеризовали жизненное поведение кальвинистов и отличали это поведение от повседневной жизни рядового средневекового христианина. Данное отличие можно попытаться сформулировать следующим образом. Редовый средневековый католик Мирианин жил в этическом отношении в известной степени сегодняшним днём. Прежде всего, он со всей добросовестностью выполнял свои традиционные обязанности. Добрые дела Выходящие за эти рамки обычно не были связаны друг с другом и уж во всяком случае не составляли последовательный ряд отдельных актов, возведённых в некую рациональную систему. Они совершались от случая к случаю, либо для искупления конкретных грехов, либо под влиянием размышлений о спасении души, либо в конце жизни в качестве своего рода страхового взноса. Катехическая этика безусловно была этикой, основанной на нравственной убеждённости. Однако решающей для оценки каждого отдельного поступка было конкретное стремление, намерение человека. И каждый отдельный хороший или дурной поступок ставился ему в заслугу или порицался и влиял на всё его земное существование и на его вечную жизнь. Церковь вполне реалистически исходила из того, что человек, не являясь неким единством, не должен быть абсолютно и однозначно детерминирован и оценён, и что его нравственная жизнь, как правило, складывается в борьбе противоположных мотивов и сама по себе чрезвычайно противоречива. Конечно, и для католической церкви идеалом было принципиальное изменение всей жизни верующего. Однако вместе с тем она смягчала для преобладающего среднего уровня это требование, пользуясь одним из своих важных средств в деле воспитания верующих и утверждения своего господства над ними, посредством таинства покаяния, функции которого тесно связаны со своеобразием католической религиозности. В католической религии расколдование мира, устранение магии как средства спасения, не было проведено с той последовательностью, которую мы обнаруживаем в пуританской, а до неё в иудейской религии. Католику предоставлялась возможность обрести благодать, сообщаемую таинствами его церкви, и тем самым преодолеть несовершенство человеческой природы. Священник был магом, совершавшим чудо присуществления, в руках которого была власть ключей. к нему мог обратиться верующий, преисполненный раскаяния и готовности к покаянию. Священник даровал умиротворение, надежду на спасение, уверенность в прощении и снимал тем самым то невероятное напряжение, которое было неизбежным и ничем не смягчаемым уделом кальвиниста. Кальвинист не знал этого милосердного человечного утешения и не мог, подобно католику и даже лютеранину, надеяться на то, что минуты слабости и легкомыслия будут уравновешены последующей концентрацией доброй воли. Кальвинистский Бог требовал от своих избранных не отдельных добрых дел, а святости, возведённой в систему. Здесь не могло быть и речи не о характерном для католицизма столь свойственном природе человека чередовании греха, раскаяния, покаяния, отпущения одних грехов и совершения новых. Не о сбалансировании всей жизни с помощью отдельных наказаний или посредством находящихся в распоряжении церкви средств сообщения благодати. Практическая этика кальвинизма устраняла отсутствие плана и системы в повседневной жизни верующего и создавала последовательный метод всего жизненного поведения. Ведь не случайно в 18 веке носители последнего возрождения пуританских идей называли методистами, подобно тому, как в 17 веке их духовных претеч именовали равным по значению словом прецизисты. Ибо только посредством коренного преобразования всего смысла жизни, ощущаемого в каждом мгновении и в каждом действии, могла быть достигнута уверенность в наличии благодати, возвышающей человека из естественного состояния в состояние благодати. Жизнь святого была ориентирована только на трансцендентную цель, на загробное блаженство, Однако именно поэтому его посюстороннее существование было строго рационализировано и заполнено единственным стремлением приумножить славу Божью на земле. И никогда ранее к этой идее вся великая слава Божья не относились со столь всепоглощающей серьёзностью. Лишь пронизанная постоянной рефлексией жизнь рассматривалась как путь преодоления статус натуралис. Таким образом, мысль "следовательно существую" Декарта была воспринята современными ему пуританами в своеобразном этическом преображении. Эта рационализация с одной стороны придавала реформатскому благочестию его специфически эскетическую окраску, с другой служила основой как внутреннего родства реформатства католицизму, так и специфических различий между ними. Ибы совершенно очевидно, что подобные черты не были чужды и католицизму. Христианская аскеза, как в своих внешних проявлениях, так и по своей сущности, складывается из самых различных элементов. Однако на Западе в её наиболее разработанных формах она уже в Средние века, а подчас и в античности носила рациональный характер. На этом основано и всемирное значение западного монашества. не в его совокупности, а в качестве типического явления, в отличие от монашества восточного. Христианская аскеза уже в уставе святого Бенедикта была в принципе свободна от безотчётного неприятия мирской жизни и изощрённого самоистязания, в ещё большей степени это проявилось у клюнийцев, цистерцианцев и наконец полностью у иезуитов. Она превратилась в систематически разработанный метод рационального жизненного поведения, целью которого было преодоление состояния природы, освобождение человека от иррациональных инстинктов, от влияния природы и мира вещей и подчинение его жизни некоему планомерному стремлению, а его действий постоянному самоконтролю и проверке их этической значимости. Таким образом, монах объективно превращался в работника на Ниве Господней, а субъективно тем самым утверждался в своей избранности к спасению. Подобное активное самообладание было в такой же степени целью духовных упражнений Игнатия Лойолы, святого Игнатия, и высших форм рациональной монашеской добродетели вообще, как и основным идеалом практической жизни пуритан. уже в том глубоком презрении, которое сквозит в сообщениях пуритан о допросах пуританских мучеников, чья холодная сдержанность противопоставляется трискучим речам знатных прелатов и чиновников, проступает высокая оценка сдержанности и самообладания, характеризующая лучших представителей английских и американских джентльменов и в наши дни. В переводе на современный язык это означает следующее: Пуританская аскеза, как и любая другая рациональная аскеза, стремилась научить человека руководствоваться константными мотивами, особенно теми, которые она сама ему внушала, а не аффектами. Другими словами, воспитать в нём личность в этом формально-психологическом смысле слова. Вопреки многим распространённым представлениям, целью аскезы было создать условия для деятельной, осмысленной, светлой жизни. Её настоятельной задачей уничтожить непосредственное чувственное наслаждение жизнью, её главным средством упорядочить образ жизни своих адептов. Все эти основные положения в такой же степени находят своё отражение в уставах католического монашества, как и в основных принципах жизненного поведения кальвинистов. Методическое регламентирование всего жизненного уклада человека определяет огромную силу воздействия обоих вероучений. На этом покоится и способность кальвинизма, в отличие от лютеранства, отстаивать в качестве церковных военных протестантскую веру. В чём выражается, с другой стороны, отличие кальвинистской аскезы от средневековой, очевидно, в отказе от евангельских советов и в преобразовании тем самым аскезы в чисто мирскую аскезу. Это не значит, конечно, что в католицизме методическая регламентация жизни не выходила за стены монашеских келий, что не соответствовало ни теории, ни практике католицизма. Как уже указывалось выше, католицизм, несмотря на его не столь строгую моральную взыскательность, отнюдь не видит в этически беспорядочном существовании приближения к тем высшим идеалам, даже в мирской жизни, к которым он предлагает стремиться. Так основание святым Франциском ордена терциариев было серьёзной попыткой и, как известно, не единственной наполнить повседневную жизнь аскетическим содержанием. Правда произведения, подобные подражанию Христу, именно силой своего воздействия свидетельствуют о том, что восхваляемое в них жизненное поведение воспринималось как нечто высшее по сравнению с минимальными требованиями, предъявляемыми к повседневной нравственности, и что к последней отнюдь не прилагались те мерки, которые существовали у пуритан. Что касается практики определённых церковных обрядов, прежде всего отпущения грехов, которые именно в силу указанного несоответствия воспринимались пуританами не как незначительные отклонения, а как в корне своём вредное заблуждение, то эта практика неизбежно сталкивалась с начатками систематизации мирской аскезы. Решающим здесь было однако то, что люди, подчинившие свою жизнь методической регламентации в её религиозном понимании, были и оставались по преимуществу монахами, и чем интенсивнее отдельный человек следовал аскетическим предписаниям, тем больше он отстранялся от повседневности, ибо специфика святой жизни выражалась именно в превосходстве над мирской нравственностью. Впервые это изменил Лютер, причём не в качестве урозителя какой-либо тенденции развития, а из чисто личных побуждений. Вначале он ещё несколько колебался в своих практических выводах, но со временем политическая ситуация помогла ему преодолеть его сомнения. Кальвинизм же просто заимствовал эту идею у Лютера. Себастьян Франк действительно указал на основное свойство кальвинистского благочестия, когда увидел значение реформации в том, что теперь каждый христианин должен быть монахом в течение всей своей жизни. перемещению эскезы из мирской повседневной жизни в монастыри была поставлена преграда, и те глубокие и страстные натуры, которые до той поры становились лучшими представителями монашества, теперь вынуждены были осуществлять эскетические идеалы в рамках своей мирской профессии. В ходе дальнейшей эволюции кальвинизм присовокупил к этому и нечто позитивное, идею о необходимости найти подтверждение своей вере в мирской профессиональной деятельности. Тем самым кальвинизм дал широким слоям религиозных людей положительный стимул к аскезе, а обоснование кальвинистской этики учением о предопределении привело к тому, что духовную аристократию монахов вне мира и над ним вытеснила духовная аристократия святых в миру.